Папка номер 15. Дама протягивает чек. Сумма к выдаче внушительная, если не сказать из ряда вон выходящая. Если бы все зависело от Кузнецова, он бы с радостью расстался с деньгами. Но с этим счетом работал другой стол крупных частных клиентов. Он с сожалением возвращает чек. «Прошу, локошка напротив». Пожираемая взглядами барышня переходит зал. Заведующий столом Зандберг, к которому она обращается, отвечает с поклоном. «К вашим услугам, сударыня. Итак, вам нужно получить...» Зандберг запнулся. «Такие суммы клиенты не каждый день забирают. К тому же чек выписан безымянно, то есть на получателя, что происходило исключительно редко». «Прошу прощения». Зандберг улыбается. «Желаете открыть счет или перевести на уже открытый счет?» «Я бы хотела получить наличные», воркует дама. «Могу рассчитывать на вашу помощь?» Суммы крупнее десяти тысяч выдаются только по разрешению директора банка. Их нужно заранее заказывать. А дама принесла чек на пятьдесят Тысяч рублей. При этом фамилию поручителя, стоящую на чеке, Зандберг прекрасно знает. Это младший брат председателя ревизионной комиссии банка Роберта Севьера, Эдуард. На всякий случай, Зандберг поднимает карточку вкладчика и сравнивает подписи. Сомнений не возникло. Чек выписан рукой Эдуарда Севьера. А по номеру... Из книжки, выданной в декабре. «Когда бы вы желали получить эту сумму?» спрашивает Зандберг, обдумывая, как бы деликатнее объяснить очаровательной незнакомке, что денег она не увидит до конца недели. «Сейчас, наверное, я могу надеяться». Голос из-под вуали звучит волшебной флейтой. Размытые черной сеткой глаза кажутся воплощением неземной красоты. И Зандберг сдается. «Постараюсь что-нибудь сделать». Оставив младшего кассира вместо себя, Зандберг бежит на второй этаж, где находится кабинет директора Сибирского банка Максима Львовича Лунца. По счастливой случайности у директора прекрасное настроение. Услышав сумму, которую требуется выдать, он хмурится. «Голубчик, с чего такая непозволительная щедрость?» «Максим Львович, нельзя ли сделать исключение?» говорит Зандберг, сам себе удивляясь. «Впервые за годы беспорочной службы он покусился на святые банковские правила». Зная честнейший характер своего сотрудника, Лунц находит разумное объяснение. «Она ваша... Эм, знакомая?» «Впервые вижу», признается заведующий. «Не каждый день в банк приходит женщина, желающая получить сумму в десять раз, превосходящую годовое жалование самого Лунца». Дама буквально с улицы, но для нее лучший сотрудник готов на все. Что за посетительница такая?» Воспоминания сотрудника Петербургской сыскной полиции ротмистра Джуранского Мечислава Николаевича. «Своего начальника я знал как облупленного. Никакое настроение его от меня не скроется. Все могу прочитать, как в открытой книге». «Полагает, что скрытничать умеет, а вот я его насквозь вижу!» Только помалкивал из уважения. «Но скажу вам, Николай, искренне, такого Ванзарова мне видеть еще не приходилось. Словно из него всю душу вынули, посерел, мрачный и колючий какой-то». Пристова из кабинета выгнал, словно собачонку, и от него такая страшная сила исходила, словно электрическая, что даже Лебедев шутить не решился. А уж на что бывает развязанным? Мы с ним переглянулись и решили, не сговариваясь, тише воды, ниже травы. Ванзеров уселся в кресло Пристова, пальцы сцепил, в стол уставился, молчит, и мы молчим. Не смеем шевельнуться на венских стульчиках. Тут он очнулся, словно из сна вынырнул. С ним такое бывает. Кладет перед нами снимок известный и говорит. Из пятерых двое уже мертвы. Внешние признаки совершенно одинаковы. Спорить с вами, Аполлон Григорьевич, я не буду. Видимо, госпожа Толоконкина наглоталась того же состава, что и наливайный. подозрение с профессора не сняты, но доказать его причастность к этой смерти я не выдержал и спрашиваю. «Так ведь ее нашли чуть не рядом с его домом!» «Какую кличку ваши филеры дали ей?» «Рыжая!» «Они бы зафиксировали ее приход в гости к профессору?» «Так точно!» «Если бы она в одной рогожке на улицу вышла, что бы они сделали?» «Тут до меня дошло! А ведь правда! Не дали бы наши барышни в снегу замерзать! В любом случае, помощь бы оказали!» «Толоконкина, скорее всего, была под действием неведомого господину Лебедеву вещества», продолжает он. А раз так, то будь она семи пядей во лбу, физически не смогла скрываться от филеров. Не до того ей было, нет от профессора она шла. Откуда и от кого, надо выяснить». «Что скажешь?» «Нечего сказать. Железная логика». «Делаем вывод. Необходимо найти вот эту барышню». Ткнул пальцем в левую девицу. «Некая Марианна Лехина. Полагаю, что к этим двум смертям она имеет непосредственное отношение». «Мы с Лебедевым опять переглянулись, а он подмигивает. Не тушуйтесь! Что поделать? Иду в атаку!» «Откуда известно имя?» «Это не имеет отношения к делу?» «Зло так буркнул начальник мой». «Точно известно, как ее зовут, но мы не имеем ни малейшего представления, где она сейчас находится». а регистрация Найдем в два счета!» «Не тратьте время, Ротмистер! Приказ есть приказ! Не тратить! Так не будем тратить! Только вижу, что начальник пребывает в тяжких муках, но виду не подает!» «Лехина очень опасна», — говорит, — «и вроде как сам в это не верит, словно его заставляет что-то!» «Даже Лебедев это почувствовал!» «Это хрупкая барышня! Коварный отравитель! Она уже...» убила зверским образом одного мужчину. не здесь, ни в Петербурге. «Нет, Николай, не умеет наш дорогой Ванзаров друзьям врать, как не старается, только разозлился. Не надо лишних вопросов, она действительно способна на все! И нечего на меня так смотреть, ротмистр! Я вам не жениться приказываю! Найдем лёхину найдем убийцу обоих, и, быть может, предотвратим другие!» лебедев хотел было разрядить обстановку полез за портсигаром но ванзаров так на него взглянул, что и охота пропала. «Кажется, здесь я совершенно бесполезен говорит подвернется еще труп зовите простите господа что то я не выспался совсем уж ванзаров наш скис». аполлон григорьевич походный чемоданчик показывает может коньячку благодарю не до того Мы с ротмистром сейчас филеров навестим. Раз никто не хочет треснуть, пойду поковыряюсь в барышне. Может, что найду. Опять меня нелегкая за язык дернула. Спрашиваю. Сома! Это что за штука такая? Лебедев так удивился, будто мне мудреные слова знать не положено. Обидно, честное слово. Вцепился. Что вы сказали? Да как вы сказали? Докладываю, как есть. Барышня! все поминало какую-то сону сладостная медоточивая вроде знакомая а вспомнить не могу это она в бреду говорила спрашивает так точно в бреду много разных интересных фактов про это слово сообщила говорит ванзаров что это вас так заинтересовало говорит ванзаров или забыли греческий язык лебедев на колкость внимания не обратил подбородок идеально выскобленный почесал и говорит «Бедняжка упоминала, что профессор Ракунев изобрел некий состав. Так?» Ванзаров ему «И что с того? Она плохо понимала, что говорит». «И все-таки упомянула Сому». «Если вам так угодно». «Я навел справки», — говорит Лебедев. «О профессоре Ракуневе. И вот что любопытно. У него репутация безумного скандалиста и фантазера. Все Фаусту пытается уподобиться». «И что такого?» Ванзаров ему. Это каждый студент знает. В научных кругах ходит слух, что изобрел эликсир каких-то забытых богов. Только все это непроверенные слухи были. Но если их соединить с Сомой... В таком случае, господа, кажется, нас ждет сюрприз. считайте их мало на сегодня? От такого не отказываются. Лебедев ему с напором. Не все вам, друг мой, теории придумывать. «Иногда и мне хочется! Теория прямо-таки блестящая!» Папка номер 16. Директор Лунс спускается в операционный зал в сопровождении Зандберга, подходит к стойке. «Добрый день, сударыня! Это вы желаете получить по чеку?» «Можем это обсудить где-нибудь приватно». «Прошу в мой кабинет!» Лунц поднимается за нежданной гостьей и не может отвести взгляд от упругой спины. Они проходят в кабинет. Лунц спрашивает, чем угостить. Дама желает чаю. Приносят чай на большом серебряном подносе. Максим Львович уже хочет начать приятную беседу, но его вызывают для решения срочного вопроса. Лунц скидывает с себя обузу и возвращается к гостье. Она пьет чай. Директор тоже делает большой глоток и спрашивает. «Желаете получить всю сумму по чеку?» «Окажите эту маленькую любезность». Движение губ под вуалью слабо различимы. С Лунцем что-то происходит. Скучному финансисту кажется, что с небес спустилось нездешнее существо, ангел, обещающий неземное блаженство. Лунц ощущает прилив сил и забытых желаний. «Сударыня, мы войдем в ваше положение», нежданно для себя говорит он. «Извольте подождать». Приняв чек, он лично отправляется в кассу и отдает распоряжение собрать требуемую сумму. Пока кассиры готовят деньги, бегают из хранилища и обратно, складывают пачки по тысяче из червонцев, других нет, а Лунс, забыв обязанности, любезничает с незнакомкой. Женщина кажется божественно умной и тонкой. Он не встречал подобного совершенства. Служащие банка наблюдают за поведением всегда сдержанного и осторожного начальника в недоумении. Директор заливается соловьем, дама отвечает односложными репликами, позабытый Зандберг с тихим обожанием созерцает богиню. Когда все пятьдесят тысяч собраны, очарованный Лунс приказывает найти какую-нибудь тару. Кассиры упаковывают стопки банкнот в шляпную коробку, разысканную в кладовке. Лунц провожает ангела до выхода, у самых дверей страстно целует ручку. Он просит не забывать их, приходить еще и даже шепчет о свидании. На всей его пылкости дама благосклонно кивает, но отвечает невнятно. Вернувшись в кабинет, Максим Львович внезапно осознает, что не видел лица странной барышни. Более того, не спросил, как ее зовут и каким образом к ней попал чек на огромную сумму. Дурман улетучился. Директор вспоминает, что вытворял при сотрудниках. Ему становится дурно. Дрожащими руками лунс наливает стакан воды, осушает залпом. Следует немедленно просчитать ситуацию. Незнакомке выдано 50 тысяч без всякой проверки чека. В случае разбирательства его проступок только в том, что наличные выданы сразу. Чек от уважаемого Эдуарда Севиера, родного брата председателя ревизионной комиссии их банка. Значит, можно сослаться на желание оказать услугу родственнику. лунс немного успокаивается. Большого проступка с его стороны нет. И все-таки он снимает телефонный рожок, крутит ручку вызова и диктует барышне домашний номер Роберта Севера. Отвечает сам финансист. Максим Львович справляется о здоровье детей и супруги. Север сухо благодарит. Продолжая светское вступление, Лунс спрашивает, как поживает его брат Эдуард. «Роберт Север...» Подданный английской короны и влиятельный петербургский финансист отвечает без эмоций, как полагается, истинному джентльмену. Мой брат умер 2 января в утренней газете «Некролог». Директор Лунс испытывает прилив жара во всем теле.